главва 18 Разговаривать со смертными было одно удовольствие, А вот вести диалог с позициицией силы уже другое. Несмотря на конечность своей жизни, смертные обычно вели себя так словно у них в запасе немыслимое количество лет или, как минимум парочка реинкарнаций в кармане. И ведь боялись сволочи, но все же продолжали проявлять свой гонор. Что за противоречивые существа? Вот и Джак решил, что держит ситуацию под контролем. Ровно до тех пор, пока острие грамма не оказалось у горла Спринг. Шутить у меня никакого настроения не было. «Повтори еще раз», — попросил он. Только я хотел сорваться, как замолчал. Надо же, со своим зрением и упустил такую деталь. Возле ушей Джиггернаута виднелась подсохшая кровь, говорившая лишь о том, что концерт Рис вышел на славу. Пришлось сказать еще раз. вышла как в том анекдоте про прапорщика где говорить надо было громче и два раза я все равно не понимаю чего ты хочешь громко сказал джак хотя я был уверен теперь он все расслышал как надо все запасы вентерских кристаллов которые ты имеешь это будет просто мой страйдер накрылся кристалл пришлось продать а со второго можешь забрать вот и все богатство которым я обладаю Ты говорил, что у тебя крупный бизнес в двух мирах. Был крупный бизнес. Ровно до тех пор, пока твоя пыльная задница не втянула меня в ваши разборки. И что? Нельзя его как-то вернуть? Ой, смотрите, вратарь будет помогать мне отжимать бизнес. Сейчас рассмеюсь. Наверное, я чересчур сильно сжал шею Спринг, потому что та захлопала по моей руке, а Джак встревоженно вскочил на ноги. но нет у меня кристаллов нет это правда сказала спринг с каким то странным вдруг появившимся акцентом точно ей трудно было говорить кристалл со своего страййде он продал чтобы было на что жить точнее пить девушка укоризненно посмотрела на джага хотел и мой страйдер под пресс пустить но я не дала значит тебе надо будет придумать как нам вернуть твои кристаллы Вновь обратился я к Джагу, чтобы ты отдал их мне. «Ага, а чего заодно не напасть на орбитальную верфь в Ю-3? Или подчинить, скажем, один из мегаполисов Мейера? Неужели ты думаешь, седьмой, что если бы была возможность вернуть все обратно, я бы ей не воспользовался?» «Да, там ошень, серьезное шушештва», подтвердила Спринг, как-то странно выговаривая слова. Только сейчас я обратил внимание что ее нижняя часть лица с каждой новой секундой все больше распухает сергей ты и челюсть сломал возмутилась рис не мог поаккуратней поаккуратнее обезвредить существо которое пыталось тебя отправить к працам это как интересно силой вежливости уважаемое не были бы вы так любезны не убивать сейчас мою спутницу да она мне в будущем понадобится пре много вас благодарю это ваш меч у меня в животе и извините вот он забирайте что еще за сергей живо заинтересовался джак но все его проигнорировали рис сталакастовать какие то простейшие заклинания лечения вряд ли они способны были полностью устранить перелом но явно как то обезболили повреждений и привели мооську ищущей в божеский вид я сама сказала спринг мягко освобождаясь от моей руки Вот ее каст вышел более убедительным. Угадывался высокий уровень восстановления. Хорошо, пусть пока посидит рядышком. Я лишь положил на колено грамм, чтобы всем стала понятна серьезность моих намерений. Седьмой. Да нет уже никакого бизнеса. В ООН я переместиться не смог, но, ты знаешь, ваши мудайбы... Вратари теперь меня не пускают. Так вот, верные кирцы сообщили, что база разрушена, все кристаллы перемещены в Эзекель. То же самое случилось и здесь нечего возвращать и пытаться не будешь я думал что ты не такой отбитый начал злиться джак ты даже не представляешь что там за ребята нужна большая группа опытных ищущих да еще с хорошими направлениями чтобы был минимальный шанс на успех я ее кстати собирал но один вратарь перебил всех моих подопечных поэтому все что мне остается сидеть здесь и править этим городком задолбал и вскочила на ноги спринг нет я долго терпела и когда ты профукал своего страйдера пропил кристалл за бесценок продал механикуса на металлолом а теперь целыми днями только и делаешь что напиваешься и жалеешь себя я вел разъяснительные беседы с подчиненными поправил ее джак да пошел ты я думала что ты изменился стал умнее амбиции какие-то появились а ты такой же козёлл как и раньше «В этот же раз я тебя не бросал?» «Ты прав. Теперь тебя брошу я. Я не намерена больше быть твоим придатком. Хочешь оставаться здесь и превращаться в пьяную скотину? Пожалуйста, твое дело. Я любила того храброго ищущего, кому и целый мир был не указ. Но где он теперь? Что с ним стало?» «Ладно, неважно, оставайся. Я, в отличие от тебя, не в черном списке вратарей и могу перемещаться по мирам». я не стал говорить спринг что сейчас с путешествиями существуют некоторые проблемы и итак девушка на взводе тем более она сама подошла ко мне и повелительно протянула руку чего спросил я думаю что мне показалось кристалл от моего страйдера чего тупо повторил я нет оказывается не ослышался ваши дела с джаггернаутом меня не касаются мне обещали рабочего страйдера после успешного перемещения механикусов я это сделала ваши разборки совершенно не мои проблемы кристалл часть страйдера без него он не работает поэтому будьте любезны она несколько раз повелительно хлопнула ладошкой я тебе ничего не обещал смертная сергея она права вдруг вступилилась за подружку джага рис это ее страйдер к тому же от одного кристалла нам проку не будет нужны все вот ведь проклятая женская солидарность как то весь план пошел звеолюду под хвост с другой стороны ри праваа возвращаться с одним кристаллом а по арифметике я вообще ничего не приобрел ведь свой использовал нет смысла да и как заставить джага отправиться к тем кто украл кристаллы постоянно держать меч у горло спринг надо признать это фиаско вратарь поклянись что не причинишь нам вреда «Легко», — сказала Спринг и тут же выполнила обещанное. Получив кристалл, она выбежала из дома, даже не удостоив взглядом Джага, и вскочила на Страйдера. Произвела легкие манипуляции с механикусом, и под испуганные вопли уже собравшейся толпы проворно зашагала к центральным воротам. «Фефочка, ну куда же ты?» — жалостливым тоном провожал ее Джаг. «Вернись, я все понял, я изменюсь!» Мужчины думают, что женщины не изменятся никогда, «Женщины думают, что смогут изменить мужчин», глядя на удаляющуюся спринк, размышлял Арис. «И те, и другие ошибаются». Я же обратил внимание на совершенно другое. На толпу, собирающуюся вокруг домика правителя. И эманацию, немного меняющуюся. Страха уже было значительно меньше, а вот возмущений и ненависти хоть отбавляй. Здесь находились и стражники в броне, прибежавшие от главных ворот, и полуголые обыватели и нас пихотетые ищущие с оружием вилами даже оторванными от плетня палками и давно ты стал здесь правителем спросил я джага как мои друзья пришли тот еще не оправился от ухода спринг не обращая внимания на творящиеся вокруг еще и фефочки страйдер был мы быстро здесь власть к рукам прибрали и что произошло с прошлым правителем ну замялся джак как ученик которого вызвали к доске пропал он в общем а жители города к тебе как отнеслись нормально отнеслись каждый день приносят раз припасы съестное там всякое пиво брагу иногда чего покрепче и теперь видимо решили за все это с тебя спросить погляди в он уже у самого дома счет несут только сейчас джак понял наконец все что с ним приключилось друзья товарищи с довольно интересными направлениями мертвы спринг вместе со страйдером больше не охраняет паршивую шкуру нового правителя из союзников остался лишь боевой мол который кстати лежал на улице проще говоря был потерян с другой стороны таким образом я немного уравнял шансы самого известного ищущего и из жителей городка хотя в этом случае поставил бы на последних ну что рис пойдем спросил я спутницу Надо выбираться отсюда, пока киртский гнев не снес этот домик вместе со всеми его обитателями. Спринг была права. Джаггернаута больше нет. Здесь лишь жалкий трус. «Да, ловить здесь больше нечего», — подыграла мне девушка. «Седьмой, мой хороший, подожди!» Джаг злобуравил меня взглядом. Я чувствовал, что в нем плещется злость и вместе с тем верх пытается взять некое рациональное зерно. «Ищущий ненавидел меня?» но понимал этот вратарь единственный его шанс выжить может мы немного погорячились вообще у меня даже примерная карта есть место в взееле куда отправились воры если мы сойдемся на приемлемых условиях мы выводим тебя отсюда живым ну и по возможности невредимым ты помогаешь нам вернуть кристаллы какой мне с этого навар я отдаю вам свои же кристаллы и все они принадлежат ядру я не буду спрашивать какими методами ты их достал они нам нужны давай так седьмой не тебе не мне семьдесят процентов так и быть вам вратарям а тридцать мне чтобы стимул какой то был стимул сейчас ворвется в этот дом и не один я даю тебе хороший шанс на спасение если он тебе не нравится то пожалуйста хорошо восемьдесят процентов вам «Все кристаллы нам? Тебе жизни, так и быть, полная амнистия. Сможешь свободно перемещаться по мирам». «Если обители к тому моменту откроются опять», — добавил я про себя. Но судя по тому, что все свободное время Джак занимался одной из самых древних забав у смертных, пьянствовал. Он был не в курсе последних событий. Поэтому ищущий кивнул и протянул руку. «Договорились. Давай, седьмой, выводи меня отсюда». ты кое что забыл что еще клятву джак попробовал ругаться и сетовать на отсутствие времени но я лишь отрицательно покачал головой нет с этим товарищем надо держать ухо востро я помнил судьбу авеча и повторять ее не хотел к тому же вроде этот вот коротышка не так давно собирался схватить меня чтобы располосовать и извлечь сердце нет уж вечером деньги утром стулья И только когда Джаг произнес все слова, которые устроили и меня, и Рис, когда мы стали уверены в собственной безопасности рядом с этим кирцем, вот только тогда я сдвинулся с места. А заняться спасением Джага и Рис было самое время. Дверь, запертую на засов, уже пытались выломать. Некоторые горячие головы стали кидать камни в окна. Хорошо, чтобы последние были совсем крохотными, и никто серьезно не пострадал. я прошел в дальнюю комнату которая как и предполагалось оказалась в спальней и попросту с разбегу снес стену жители только начали окружать дом, поэтому здесь находилась лишь пара хромых коллег которые при виде самого настоящего вратаря бросились в рассыпную хотя один остался молоденький паренек протянул руку и воздух стал уплотняться вот ведь зараза помню помню шестерых ищущих убил значит шестеро ближайших обывателей проснулись в другом новом для себя мире. благо зарядов у последователя бороды оказалось мало как и подобает первоуровневому поэтому в ловушке я пребывал лишь пару секунд после чего подошел к кирцу и поднял его за грудки еще раз свое направление против вратаря используешь накажу и отшвырнул не со всей силой как мог иначе бы в кирди появился первый в истории космонавт а так недалеко метров на семь но судя по тому как плюхнулся ищущий этот урок он точно не забудет И хорошо, может, умнее станет. Я поднял на руки Джага Срис будто маленьких детей, врубил вихрь и помчался прочь из ночного городка. Даже через стену перемахнул играючи. За нами не гнались. Да и куда там простым смертным преследовать в два раза ускорившегося вратаря? Поэтому бежал я до тех пор, пока работал вихрь. Стоило способности закончить свое действие, как и я остановился. теперь мы стояли под темным кирдским небом посреди шуршащей на ветру травы самое время поговорить по душам так что это за экель джак тяжело вздохнул тема была для него не очень приятной я недоуменно посмотрел на рис да в ответ лишь пожала плечами я не слышала о таком все центральные миры обошла даже до гримара добиралась но про подобное ничего сказать не могу это за четвертым центральным миром так далеко что никто туда не забирался а кто забирался либо пропадал либо старался держать язык за зубами что там такое спросил его я крохотный мир дикарей которые облюбовали ищущие они нечто вроде объединения или ордена никто точно сказать не может ничем не занимаются ничего не хотят знаю лишь что они собирают всякие старые штуки какие штуки ну вот к примеру тот самый трансмутатор который твоя спутница со своим дружком сперли из хиста да не смотрите так на меня об этом все уже знают вот такая штука им бы понравилась и заплатили бы щедро ты работал с ними да мои основные клиенты будь они неладны давай рассказываю уже по порядку рынок вентарских кристаллов не так уж широк как ты думаешь товар специфически дорогой для мажоров достать его трудно а сбыть еще тяжелее до поры до времени занимался этим только я с двумя энтузиами а потом появились они никак себя не называли никак не представлялись ничего не рассказывали давай кристаллы и все тут платили хорошо так в чем проблема будешь чувствовать ты себя в безопасности если работаешь с тем кто может похоронить твой бизнес в любой момент думаешь базового анти которую ты видел и такая же в кирде против конкурентов или любителей халявы больше всего я боялся момента когда стану им не нужен но таким образом ищущие из-за закеля обрубили бы себе поставку новых кристаллов именно это мне и сохраняла жизнь а потом видишь седьм как все получилось я пропал сорвалась поставка и ребята пришли к моим существам думаю они больше и не нуждаются в кристаллах Их там столько, что можно второе ядро открыть. Вот они и, так сказать, закончили наше сотрудничество. Ограбили и вернулись к себе. Именно. Сказать по-честному, я ведь даже когда группу стал собирать, все равно сомневался, стоит ли оно того. Деньги, конечно, немалые, можно до конца времен безбедно жить. Мир какой-нибудь с потрохами себе купить. Но и ребята уж чересчур серьезные. Такие шутить не будут. Им ищущего убить неважно, насколько опытного, как два пальца обос... не при дамок будет сказано да что там ищущих джак замолчал его грудь тяжело вздымалась точно тоо на ней я пробежал сейчас пару километров глаза превратились в маленькие щелки губы напряженно сжались если бы не растопыренные в разные стороны уши то где действительно был бы похож на серьезного ищущего ты хотел сказать что для них и вратари не помеха спросил я Насколько я знаю, есть у этих головорезов пара сердец, потому что обычными обителями они не пользуются. Появляются и исчезают всегда неожиданно. Значит, у нас есть законное основание настучать им по шапкам. Если получится. Седьмой, ты пойми, кто скажет, что Джиггернаут трус, я тому голову в жопу засуну. Но умирать желания нет. Раньше бы об этом подумал, прежде чем клятву давал. Теперь я с тебя не слезу. во мне не было и капли жалости карту давай чего э зекеля или мне надо поверить что ты готовил нападение без данных всяко либо сам туда наведывался либо отправлял кого джак с таким вздохом будто я заставлял его жениться на некрасивые нелюбимые девушки да нет что там девушки мужчине сотворил кусок пергамента я только взял его и чуть не присвистнул действительно далеко нить шла через четвертый мир изгибалась и возвращалась обратно к ядру хотя это с какой стороны смотреть суть в том что на самой ее окраине и виднелся экель если бы я захотел сделать успешное предприятие специазирующееся на скупке древней рухляди и кристаллов то разместил его как раз в центре нити тогда можно было удобнее быстрее и дешевле добраться в любой мир если конечно ты не хочешь чтобы твой небольшой бизнес остался незаметным Да и к тому же, как говорил Джак, у них есть сердца. Поэтому проблема перемещений тоже отпадает. В любом случае, эти ребята меня довольно сильно заинтересовали, что ищущим удавалось нечасто. «Ну что, тогда пойдемте». «Куда?» — спросил только Джак. Рис уже привычным движением взялась за мою руку. «Посмотрим на этих тайных повелителей кристаллов», — сказал я.